РАН. Работа и развитие. Выбор движка. Вы уже получили первый опыт, прощупали почву и, надеюсь, прочертили себе предполагаемый путь к желаемой профессиональной цели. У всех он свой, а значит и свои лучшим образом подходящие способы его достижения. Выбор и смена основного и постоянного места работы хотя бы временно нависают над каждым разработчиком, крутясь где-то в фоновом процессе все рабочие годы. Описать путеводители для каждой галактики — непосильная задача, но я постараюсь подкинуть вам пару полотенец, способных облегчить поиск правильного ответа на главный вопрос. Масштаб компании, исходя из вашего уровня и карьерных планов. Детали выбора уже обсуждались ранее в разговоре про старт карьеры. Идите в небольшие или средние, пусть и малоизвестные компании в начале пути. Рассматривайте брендовые корпорации позже, когда готовы остаться там надолго, решили построить звучную карьеру, планируете период стабильности в вашей жизни, включая заведение семьи и детей. Впрочем, надо отметить, сбоями в постоянстве могут грешить и всемирно известные фирмы. Так, например, несколько лет назад Intel решила закрыть московский офис в России. В результате один из моих бывших коллег по видеосфере, перешедший туда на работу, вынужден был выбирать. переехать из столицы в другой город, что не лучшим образом ложится на семейные планы, либо подыскивать новое, не менее серьёзное место работы, что в случае аналогов такой корпорации сделать не так-то просто. Впрочем, не обошлось и без приятных моментов. Intel выплатила сокращённым сотрудникам отступные в размере, позволявшим им безбедно существовать полгода-год, будто бы те и не прекращали работать. Есть ли жизнь после крупных корпораций? Мне случалось наблюдать, как выгоревшие сотрудники или же те, кто уже достиг немалого, более 10 лет проработав в известных фирмах, покидали их стены. Если вы не готовы от 30 плюс лет до пенсии оставаться в одной корпорации, то вам рано или поздно придётся делать новый выбор. Чаще всего следующей ступенью после корпорации становятся стартапы. Желание возвратить былой азарт молодых лет разработки. Доказать себе способность быть на волне. Освоить новые фреймворки, поработать на свежих инструментах, отдохнуть от излишнего формализма и бюрократии. Нередкий вариант и переход на удалённую работу, подкреплённый желанием большей свободы, как географической, так и временной. Чуть реже или чуть менее длительно, в ввиду редкости успеха, следующей ступенью становится создание собственной IT-фирмы. Я и сама всерьёз планировала открытие школ обучения программированию для детей ещё во времена их почти полного отсутствия на рынке, отказавшись лишь из-за предвидения их массового появления и пары рисковых моментов в бизнес-плане. Вполне рабочие варианты, не стоит сбрасывать их со счетов, засидевшись на одном, даже вполне уютном месте. Что после? Часто возвраты в те же гиганты рынка, но уже с новым опытом, способствующим ещё более серьёзным результатам. Или же в случае счастливчиков, угадавших с организацией собственного дела, уход в иные сферы, хобби, путешествия на средства пассивных доходов и отстранение от дел разработки. Формат — офис или удалённая работа. Последнее, как уже сказано ранее, я бы не рекомендовала новичкам. Имея же набитую руку, дисциплину, сформировавшийся профессиональный каркас, кто из офисных постояльцев не мечтал бы сменять жаркие страны, сидеть с ноутбуком на пляже то в Испании, то в Таиланде, и неспешно, потягивая коктейль из кокоса, набирать код. Однако на практике я не встречала сотрудников на удалённых позициях, в действительности воспроизводящих такую картину. По крайней мере, сделавших путешествия за кодом своим стилем жизни, а не разовыми вылазками, мало отличными от обычного сезонного отдыха с примесью работы. Как правило, отпуска, дни того же перелёта вам нужно согласовывать, а немалая часть задач требует сосредоточения, несовместимого с пребыванием на пляже или жизнью в походном ритме. Безусловно, вы можете тихо отойти в магазин или же остаться незамеченным, завершив рабочий день на пару часов раньше в баре с друзьями, но глобальную свободу вы вряд ли получите. Необходимость быть на связи, концентрироваться, вести переговоры голосом лишает вас возможности незаметно расслабляться под шум прибоя и наслаждаться отдыхом в полной мере. В итоге вы лишаетесь и отпуска, и нормальных рабочих результатов. Пробуйте всё делать по максимуму, работать самоотверженно, отдыхать безудержно. Так эмоции ярче, жизнь полнее и краски сочнее. Главная проблема удалённой работы, которой ошибочно не придают должного значения, одни и те же четыре стены — отсутствие смены впечатлений, ведущая порой и к деградации личности и переработке. Возможность проснуться в 10 и тут же оказаться на работе без опозданий — приятный бонус. Однако в долгосрочной перспективе не все выдерживают однообразие. Да, вы не поедете в офис, но и не вдохнёте свежего уличного воздуха, пройдясь до метро. Не увидите новое объявление на щите. Это ограничивает вас, делает скучнее, а мысли уже. Если у вас нет хобби, достаточного количества друзей с оперативным доступом, а наиболее актуальный круг общения, сосредоточен в офисной комнате, задумайтесь, не превратит ли вас переход на удалённую позицию в унылого затворника. Любые разговоры, проявления эмоций, обсуждение новостей с коллегами вокруг делают вас часто совершенно незаметно умнее, чувствительнее, профессиональнее. Даже интроверты, поначалу упивающиеся пребыванием в четырёх стенах, нередко со временем начинали скучать по офису, отмечали снижение производительности и общего боевого настроя. Тенденции прошедших и будущих пандемий способствуют стандартизации удалённой работы. И даже если вы, не испытывая психологических и карьерных неудобств, предпочтёте её формат визитом в офис в будущем, оцените, что из реального мира вы можете упустить. Наслаждаясь сиденьем в одиночестве, вместо постепенно уходящих из отрасли очных кофе брейков с коллегами, Наполните свои стены жизнью и осознанным разнообразием, не размениваясь на сериалы. Многие мои знакомые вне офисной работы в итоге приходили к тому, что специально шли работать на другую свою квартиру, оплачивали коворкинги или кооперировались и снимали отдельное помещение, только чтобы разграничить понятие «дом» и «работа». Именно стирание этой границы становится причиной неудовлетворённости многих удалёнщиков. Сложнее остановиться и не засиживаться допоздна над задачей, и наоборот, тяжелее переключиться на рабочий лад после, например, семейного обеда. Дважды мне довелось состоять в отношениях с программистами, трудевшимися по удалённой схеме. И каждый раз я замечала, что они отрабатывают гораздо больше рабочих, преимущественно вечерних и ночных часов, чем аналогичные офисные сотрудники, увидевшие, что все коллеги уже разошлись, да и час поздней а значит, пора возвращаться домой. страдали и выходные, проще открыть редактор дома и незаметно провести половину неоплачиваемого субботнего дня над задачей, чем осознавая нежелание тащиться в офис поднапрячься и закрыть тикет вечером пятницы. Стремясь отделить рабочее от домашнего, один мой бывший коллега, перешедший на удалённую работу, использовал забавный способ. Каждое утро он переодевался, в рубашку или иную парадную форму одежды на выход, как если бы действительно поехал в офис. Каждый вечер обратно в домашнее. Так он старался поставить чёткую точку в рабочем дне, дисциплинировать себя и упростить переключение контекста. Да и конфузов с выходом на видеосвязь в пижаме так точно не случится. Другие разработчики, даже далёкие от утренних пробежек, выгулов питомцев или разведения детей по садам, выходили на улицу и совершали торжественный цикл обхода придомовой территории из одной итерации. Упорядочить мысли, насытиться кислородом и щёлкнуть тумблер оказывалось не лишним ни до, ни после рабочего дня. Ничто ещё так не помогает провести границу дом-работа, как выполненные задачи, спланированные и завершённые. Если все ваши тикеты крупные, обсудите с командой их дробление Гибкие методологии разработки это всячески поощряют. Ориентируйтесь так, чтобы вы точно сделали некий законченный кусок работ к концу дня. Вы должны понимать свой объём минимум с утра, а лучше уже с предыдущего вечера. Так вы сможете закончить рабочий день с меньшей погрешностью по времени, избегая давления большой всё ещё открытой задачи. И не проводить очередной вечер в попытке её добить. Режим – ключевой фактор достижения намеченного. Нет домочадцам и нерабочим разговорам. Одному знакомому разработчику, трудящемуся на территории квартиры близких родственников, бабушка неоднократно и настойчиво предлагала свозить её на дачу. Действительно, что мешает использовать день для своих дел, если не нужно проходить турникет завода в условные 7.55? Не смазывайте границы. Вы встали, вы идёте. На работу. Реально или виртуально. Банальная организация рабочего места, то, о чём вне офиса, вам придётся позаботиться самим. Заперты в кладовке, недоступны для детей, в удобном офисном кресле. Утеплённый запираемый балкон, на голове наушники с шумоподавлением. Всё, что по крупицам собирает концентрацию и профессиональную производительность, должно быть использовано в вашу пользу. Устранение соблазнов зоны уюта вашего дома. Другая учётная запись, без рекомендаций хобби-новостей, фильмов и иконок игр. Отсутствие в поле зрения якорей для запуска нецелевых мыслительных процессов. Те самые, игнорируемые многими, факторы защиты вашего развития и мастерства в домашних условиях. Темп работы, тонус должны быть сохранены вне зависимости от выбранного формата. Если вы чувствуете, что тишина одинокой квартиры начинает подавлять желание завоёвывать мир, позвоните коллегам. Демонстрация экрана, онлайн-код-ревью или мозговой штурм новой фичи помогут устроить себе встряску и пошевелить серым веществом в моменте. Вдвойне острее проблема четырёх стен ощущается, например, при выходе вашей жены в декрет. Вы становитесь вынуждены проводить вместе 24 часа в сутки. Или пара детей заболевает и не даёт вам сосредоточиться своими криками, в довершение проносясь перед камерой и смущая вас перед коллегами. Или соседи начинают ремонт, и отбойный молоток с дрелью не стекают все рабочие часы. Вряд ли вы порадуете в таких условиях своими результатами менеджеров и начальства, что в свою очередь вряд ли осчастливит вас продвижением карьеры, достойной профессиональной формой и ростом зарплаты. Так или иначе, удалённый формат – отличный опыт с массой своих приятных бонусов. Особенно если ремонт затеяли вы… и на работе не наотпрашиваешься на принятие такого количества доставок и встреч с мастерами. Или же работа вашей второй половинки не позволяет брать ей или ему, частые больничные, а дети радуют своими простудами с завидной регулярностью. Главное трезво примерьте все факты, озвученные ранее на себя. Не умоляйте значение мелочей. Банальное отсутствие офисного питания и столовой под рукой, необходимость каждый день решать проблему обеспечения себя обедом и ужином способны выбить вас из колеи и заставить мечтать о возврате в рабочее пространство бизнес-центра. Предметная область должна быть интересна. Или хотя бы не вызывать отторжения. На собеседованиях в одну брокерскую компанию, сманившую на моих глазах ряд сотрудников крупной корпорации за счёт соблазнительных уровней зарплат, Всем кандидатам задавали один любопытный вопрос. Не будет ли им некомфортно работать с сознанием того, что они разоряют и обманывают людей? Конечно, вопрос преподносился в завуалированной форме, но суть очень показательна. Большинство принимало условия, отвечая лояльно в моменте. Признаться «да, будет», осознавая, что, вероятно, перечёркиваешь свои шансы на оффер, порой непросто. Приложенные усилия и победа на предыдущих технических этапах слишком свежи. Многие не рискуют проиграть сами, беря на себя вдруг ставшую чужой роль. Соглашаются из-за соблазнов и только позже уходят, когда внутренний диссонанс приобретает всё большие масштабы. Сделки с совестью не самые перспективные. Прочувствуйте, насколько вам близка область компании, а не только технологический стек и обещанные доходы. Лично мне никогда не нравились банковские сектора. А рекрутерам аутсорсинговых фирм я сразу отвечаю «нет». Специфическая предметная область, обработка и стриминг видео, ПО для оснащения больниц, медицинские программы для поиска лекарства от рака, да хотя бы тот же туристический бизнес намного ближе мне, ценнее морально и полезнее для развития кругозора. Старайтесь выбрать сферу, требующую более глубокого погружения в предметную область. Медицина ли это, видео, автомобили, роботы или умные дома? нежели просто сайты-лендинги или похожие бизнес-проекты на заказ. Тогда вашим козырем при последующей смене работы станет ещё и знание сопутствующей теории, что при необходимости даст конкурентное преимущество при устройстве в однопорядковые компании. Онлайн-вещание, медиаплееры, smart TV и голые видео в HTML5, загадочные аббревиатуры HLS, DASH с их структурой плейлистов и видеочанков, DRM-шифрование, ключи и хитросплетение рекламных стандартов ВАСТ стали моей страстью. Предметная область, покорившая динамикой, близостью к пользователю и требованиям глубины. Можно создать ещё один сайт, зная только фронтенд. Нельзя создать ещё один плеер, ещё один медиапродукт, не обладая чем-то кроме специальными знаниями предметной области. Последнее ценнее, полнее. Открывая дома разрабатываемый портал СТС после крупного релиза, смотря на логотипы ОТР и других знакомых по ту сторону, выкладывая в последние рабочие предновогодние часы новый медиасервис для известной группы телеканалов, вникая выходными в тонкости плеерных плагинов для шифрованных потоков подготавливаемого сайта Wi-Fi TV, И видя в бою на хайлайтах КХЛ оригинальные, сутками отлаживаемые ранее на зоопарке устройств форматы рекламы с вылезающими из плеера-медведями, чувствуешь не усталость, но радость увлечённости знанием чего-то большего. Доминирование профиля. Выбирайте, где будете в ключевых ролях. Трудиться единственным программистом в поликлинике среди пожилых врачей — худшее место для вашего профессионального развития и карьеры. Выбирать иные гос- и военные корпорации – не лучшее решение. Гораздо разумнее выбор профильной IT-компании. Тоже верно, в количественном плане для распределённых команд. Старайтесь попасть в команду, представленную в вашем городе в большинстве или же содержащую ядро, ключевые кадры. Мне доводилось быть частью меньшинства и ощутить трудности, с которыми сталкивалась наша часть коллег. В конференц-связях сложнее принимать участие. Многое, что обсуждает голосом более многочисленная часть команды, плохо слышит меньшее. Ряд шуточек своей атмосферы, следствие ежедневного пребывания рядом, неизбежно ускользают от удалённой малочисленной части. В результате складывается разделение «свои-чужие», подсознательно проецируемое большей частью из личных географических на рабочие отношения. Ощущаемое чувство отторжения обидно влияет на меньшую команду. Их не так внимательно слушают, предложения рассматривают более скептически. Они становятся будто бы менее значительны для продукта, что снижает драйв по-настоящему цельной командной работы и не даёт полноценно почувствовать принадлежность к важному и единому, такому значимому для нас, как социальных существ. При технических спорах, разногласиях и конфликтах участники с большей вероятностью, даже неосознанно, примут сторону тех, с кем сидят физически. И к тому же они действительно склонны искренне проникаться идеями и образом мыслей своей близкой части команды. Отсутствие же руководства, тем лидов в вашем подмножестве команды и каждодневного взаимодействия с ними подрывает мотивацию, расслабляет профессионально. Специализированность. Избегайте распыления. Совмещать в себе роли администратора, фронт и бэк-программиста может быть полезно разве что на самых начальных этапах вашей карьеры — На стадии сборки, как и обсуждалось ранее. Лекции забываются, да и зачастую далеки от реальности, а вот закрепление на практике всего понемногу, верстки, поднятие своей БД и связи с ней, умение настроить операционную систему, написать консольные скрипты, вам очень пригодится и в любой более серьёзной компании. Там, где нанимаются глубокие узкопрофильные специалисты, у вас уже не будет шанса попробовать себя и во фронтензе, и в бэк-разработке, и в администрировании. Полученные же на ранних этапах навыки позволят лучше понимать весь процесс и, в частности, принимать технические решения, удобные и рациональные для другого звена. Так, БЭК будет вам очень благодарен и зауважает в момент, если вы подскажете ему уместный формат API, да ещё и исходящий из минимальных временных затрат на выборку данных из БД. Имея же базовый опыт, избегайте статуса эникейщика, умеющего многое, но недостаточно глубоко и профессионально во всех ассоциируемых с ним вакансиях. По крайней мере, пока ситуация на рынке не изменится и по каким-либо причинам не отвернётся от востребованности узких грамотных специалистов. Старайтесь выбрать компанию со своим продуктом, если хотите остаться там надолго и построить карьеру. Избегайте аутсорс-компаний. Там вы будете каждый раз начинать всё сначала и закрепить свою глубину знания продукта по сравнению с новичками вам будет непросто. Однако, если вы относительно начинающий специалист и хотите прокачать в себе навыки работы на скорость, общение с разными заказчиками, разноплановость техник, набить руку на разных проектах, начиная их с нуля и прощупать многие предметные области, то крупные компании, работающие с заказными проектами, полезный выбор. Инструменты. Исследуйте используемый технологический стык. Вы молоды? Не идите на Легаси проекты. Бесполезно, растратите энергию, рынок нуждается в инновациях. Знаете редкую технологию или старый фреймворк и готовы иметь с ним дело? Используйте конкурентное преимущество. Тем не менее, старайтесь избегать культа инструмента, век любого из них сейчас относительно недолог. Пробуйте смотреть немного со стороны, без шизофренических наклонностей, на возникающие периодически, как вспышки молнии, то тут, то там ажиотаж по поводу нового пакета, фреймворка или подмножества языка. Учтите, но не становитесь его проповедником. Один из моих руководителей так отзывался о кандидатах, недовольных перспективой разработки на самописном фреймворке вместо общепринятых инструментов. «Если люди не идут к нам из-за этого», «Нам такие идиоты не нужны». И хотя я сама только придя в компанию, ратовала за переход на популярные средства, позднее признала себе, отчасти он был прав. Фактор не должен быть ключевым для серьёзного и опытного разработчика. Все знакомые мне коллеги успешно поддерживали и применяли параллельно и рабочий местный, и общепопулярный карьерно-полезный стек, оставаясь в курсе новостей и релизов последнего. Не привязывайтесь к одному инструменту, не создавайте себе кумира. Мне смешно нередко наблюдать жаркие споры о варианте А или Б, которые спустя несколько месяцев или лет неизбежно отправятся почивать мир иной, пав смертью храбрых и положив себя на алтарь динамики отрасли. Учите сам язык, осознавайте теоретические концепты, всё, что устаревает медленнее. Исследуйте популярные фреймворки и решения, переучивайте их на новые. Только не кидайтесь в омут с головой, едва пара хипстеров напишут им хвалебные оды. Подобные непреклонные горячие диспуты, одно лучше другого, обычно присуще либо вчерашним студентам, либо фанатикам с местами недостаточно широко развитым жизненным кругозором, либо постепенно обросшим косностью старичкам одного фреймворка. Трезво оценивайте потребность инструментов на рынке, их назначение. Для каких проектов подойдёт один, для каких другой. Рано или поздно вам понадобится отказаться от своей любви к фреймворку или библиотеке. Это неизбежно в текущих реалиях. А потому лучше и вовсе не привязывайтесь к ним слишком сильно. Чисто рабочие отношения, ничего личного. Побочные эффекты нарушения этого правила, увы, вредят руководителям, сильно погрязшим любимых детищах самописных решениях. даже в крупных компаниях. Безусловно, хороший специалист освоит и новый местный фреймворк, но только при явно большем среднего желании. А такой уровень тяги к познанию малоупотребимых и нередко посредственных фреймворков редко присущ высококлассным кадрам. Отсюда, зная инструменты, можно сделать вывод о будущих коллегах и их уровне. В компании-велосипедисте должны присутствовать серьёзные противовесы и мотивирующие плюшки, начиная от её громкого имени, дабы соблазнить требуемый уровень кандидатов. Если вы руководитель или причастный к найму, задумайтесь, не пора ли отказаться от самописных решений, нет ли здесь излишней инертности и личной привязанности. Не заставляйте жертвовать других разработчиков их собственными симпатиями. Позвольте им жонглировать выверенными знаниями известного им инструмента И с ювелирной точностью, добавляя глубокие детали и тонкие грани, заставлять продукт сиять ярче прочих. Ведь глупо надеяться, что нейрохирург-виртуоз с блеском проведёт операцию, выдавая вы ему набор скальпелей незнакомого форм-фактора. В силу опыта итог способен обрести успех, но молниеносная скорость и качество в деталях будут безнадёжно утеряны. Стадия проекта. Оцените его сформированность. Одна из моих знакомых устроилась в компанию, только начинающую строить основу для обслуживания новой государственной платёжной системы МИР. Попав в проект на стадии зарождения, она быстро закрепилась там на ключевых ролях, в молодом возрасте стала весьма высокооплачиваемым сотрудником и глубоко погрузилась в отрасль. Сжатые сроки, важность проекта и ещё малое число обовлечённых позволили ей выгодно воспользоваться своим положением. Едва заикнувшись об уходе, она получила серьёзную прибавку к и так немаленькой сумме дохода для относительно начинающего разработчика. А позже заняться управляющей деятельностью. Теперь попасть на аналогичную позицию со стороны не так-то просто. Высокие требования и статус вакансии в связи с успешностью проекта резко подняли планку. Типичный пример успеха оказаться в нужное время в нужном месте не всегда случайен. Люди с головой умеют создать или найти подобные условия. Выбирайте новое подразделение, потенциально перспективный продукт на стадии проектирования, если не против занять впоследствии ключевые позиции, построить карьеру. Не чувствуете в себе достаточно сил? Выбирайте подобные проекты, чтобы научиться проектированию с нуля, перенять мастерство более опытных коллег. Для начинающих специалистов лучшим вариантом будет уже сформировавшийся проект. Так больше шансов подсмотреть готовые решения в коде, запомнить их, переиспользовать в своих задачах, узнать существующие хитрости и набрать базу ежедневных лучших практик, кусочков пазла для строительства более серьёзных собственных решений в будущем. Люди и взаимоотношения. Разузнайте о них максимум. Привезите фирму на собеседование, обращайте внимание на атмосферу, тон разговора, выражение лиц, общение сотрудников между собой. Оцените комфорт взаимодействия с рекрутером. Найдите известных вам сотрудников и будущих коллег в соцсетях. Прочувствуйте, близки ли вам их типажи. На конференциях и митапах следите за выступлениями, речью, поведением докладчиков из интересующих вас компаний. Смотрите на промостройки в ходе конференции, оценивайте наклейки, футболки и прочий мерч. Все они отражают корпоративные ценности и дух компании. Надписи, шутки, характер юмора должны вызывать у вас позитивный отклик. Я не пошла в один крупный и известный банк, позиционирующий себя лидером удалённых и онлайн-форматов после получения на одной из конференций футболок и наклеек с, на мой взгляд, глупыми фразами вроде «сам придумал» или «бэк попросил». украшенными фотопринтами где-то явно бешеного, а где-то мёртвого хорька. Возможно, подсознательно мне просто не очень захотелось разделять проблемы корпоративного выгорания в купе с судьбой хорька. Режим работы. Узнайте о возможности работы из дома, командировок, исходя из ваших потребностей и семейного положения. Не стоит недооценивать потенциальный урон долгими отсутствиями в семье или, наоборот, скучным засиживанием на одном месте, когда кипит желание повидать мир. Кстати, наличие командировок, даже не самых нужных, играет огромную роль в предотвращении процесса выгорания и выгодной компании. Новая поездка снижает потребность сотрудника в очередном отпуске. Смена впечатлений в таких перемещениях компенсирует одно из основных назначений отпускных дней, оставляя при этом сотрудника в рабочем, пусть и менее производительном режиме. Тот же вышеупомянутый банк яростно стремился поддержать соблюдение режима рабочего дня для всех своих сотрудников, включая IT-отдел. Один мой бывший коллега-тестировщик сетовал на денежные штрафы за опоздание буквально на несколько минут. Подобный режим кнута – дикость для большинства современного мира и дикость вдвойне для IT-отрасли, пропагандирующей максимальную свободу и в большинстве компаний, не препятствующей приходу сотрудников к обеду. разузнаете не окажется ли подобных режимных сюрпризов, с которыми вы будете не готовы смириться. Другой бывший коллега порадовал весьма оригинальным правилом одной химической компании. Всем IT-сотрудникам запрещалось носить чай в открытой кружке. И нет, ограничения вызывались отнюдь не особенностями химического производства, программисты находились в обычном бизнес-центре. Дело в том, что все полы были усланы ковролином при пролитии жидкости, на которой требовалась утомительная и, вероятно, дорогостоящая для арендатора чистка. Корпоративная культура, плюшки и бюрократия, расспросите про процент совещаний, систему оценок и прочие рабочие организационные моменты. Так, чтобы не утонуть впоследствии в ненужной вам мишуре из бесконечных встреч и соблюдения формальных критериев в гонках за премией. Примерьте на себя заветы корпоративной культуры. Готовы ли вы принять их и не противоречат ли они вашим ценностям? Узнайте про систему поощрений, оценки сотрудников, возможные бонусы и нюансы ежедневного быта. Есть ли столовая, присутствует ли в ней необходимое вам диетическое питание? Не спешите радостно кричать «да» на предложения рекрутеров, не уточнив подобных, казалось бы, прозаических моментов. Голод, плохое самочувствие, вызванное неправильным для вас питанием, способно нивелировать ваши былые умственные и профессиональные успехи. Не пренебрегайте подобными деталями. Шведская компания, работающая с такими клиентами, как Ericsson, Spotify, Veeplay и Klana, предложила своим разработчикам формат парного программирования. Мой давний компаньон по программированию медиасервисов перешёл на их проект, где вся разработка велась исключительно в паре. Общий монитор с подключённым к нему ноутбуком ведущего, который набирает код в данный момент, и вторая пара глаз, выполняющего роль штурмана, тут же обозревающая все решения. Совсем иная экстремальная модель со всей культурой и правилами. Выдерживать молча 10 секунд, заметив совершенную напарником опечатку, и уметь месяцами бесконфликтно проводить по 8 часов с одним коллегой. Такие процессы подходят далеко не всем. Помимо обмена опытом, знания фрагмента проекта сразу двоими, мгновенного ревью, снижения ошибок в коде, повышение скорости и дисциплины, не исключено сведения на нет ваших гармоний и успеха, окажись вы не готовы к такому формату разработки. Я всячески желаю вам выбрать компанию, что станет вашей страстью. Молодость проходит, а место работы не соответствует фибрам вашей души? Бегите. Вы не спецагент, вы не сможете притворяться вечно. Пусть компания неизвестна каждому, но если она успешна и мала, значит, там предельное сосредоточение отличных специалистов и интересных людей. Работать в ней, ощущать причастность к избранным. Эти драйв и азарт не сравнятся ни с чем. Я до сих пор иногда тоскую по нему… Ни одна крупная корпорация не сможет дать вам этого чувства. Здесь теснее дружба и обмен новыми знаниями, сидя рядом с одним своим подопечным, я узнавала больше полезного для ежедневной практики, чем посещая крупные конференции и работая в распределённых командах корпораций. Занимаясь трансляцией спортивных матчей и продавая билеты на них, мы тщательно отслеживали появление рестримеров. Они любили неплохо подзаработать на своём YouTube-канале, шаря экран с идущей трансляцией, бесплатно всем желающим. Однажды, поймав такого и выйдя на его канал, мы решили хорошенько проучить наглеца. Пока всем честным пользователям шёл видеопоток хоккейного матча, мы подали нашему горе-нарушителю свой персональный вариант трансляции, взятую случайным образом серию детского мультфильма. Каково было удивление нашего героя, когда вдруг вместо хоккея он стал наблюдать местами слегка психоделические кадры для ходящей под стол аудитории. Имея возможность видеть ретранслируемый им поток, в том числе со звуком его голоса поверх, мы ощутили всю прелесть неожиданной реакции и недоумения. Приговаривая мультик как «во!» вместо хоккея мультик показывают в перемешку с нецензурной лексикой, Он отправился делиться своим открытием и искать сотоварищей по несчастью в комментариях под плеером. Несложно представить удивление обычных пользователей, внимательно следящих за перипетиями командной борьбы на экране, когда им с полной уверенностью пытаются доказать, что наблюдаемое ими сейчас вовсе не хоккей, а мультфильм с галлюциногенными зверюшками. Впрочем, в итоге мы быстро показали нарушителю соответствующее сообщение с предупреждением и положенными санкциями. ни один виртуальный зверь не пострадал подобные забавные моменты остаются с вами на всю жизнь и порой в небольших и средних компаниях шанс стать участником такой памятной истории гораздо выше уже уходя из инвентоса я доделывала последнюю задачу по добавлению промоакции кока колы в наш плеер для континентальной хоккейной лиги Проголосовав за понравившийся видеомомент, ты становился участником моментального розыгрыша с партнёрскими призами «Кока-Колы» и «КХЛ», в том числе созданными по уникальному тематическому совместному дизайну. Вероятность обретения приза ввиду их количества и числа голосовавших на практике получалась достаточно мала. Точно не припомнить, но шансы выходили порядка 1 на 100 плюс один раз в неделю. Чуть позже, уже переехав в Санкт-Петербург и выйдя на новую работу, я решила воспользоваться преимуществом жизни в Северной столице и посетить, наконец, хоккейный матч впервые после нескольких лет разработки бок о бок. Открыв разрабатываемый в недавнем прошлом при моем участии сайт КХЛ для просмотра расписания, я, поддавшись ностальгии, решила кликнуть на видео с интересными моментами. Каково же было моё удивление, когда, перелистав несколько роликов и проголосовав за понравившееся, я увидела такое знакомое и крайне редкое окошко в плеере, символизирующее выигрыш. Зная ничтожные шансы, я была поражена вдвойне. Милое постпрощальное послание, подарок разработчику, технически поддержавшему акцию на портале, до более известном за годы верстке и фронтендерства на нём. Когда он впервые решил выйти из онлайна в реальный мир и купить билет на матч уже по ту обычную пользовательскую сторону экрана. Выигранные шапка и варежки от КХЛ и Кока-Колы до сих пор трепетно хранятся у меня, став единственным мерчем, полученным неизбалованным сотрудником за годы тесной разработки. На добрую память. Попав же в Яндекс, я осознала, большие корпорации таят в себе иные, ничуть не менее ценные прелести. Здесь есть драйв причастности к крупным известным событиям и новостям. Пусть даже ты не касался их своей разработческой рукой. Чувство единства, так здорово поддерживаемое в стенах компании, возможность узнавать последние анонсы о ключевых продуктах создают ощущение соучастия, здорового любопытства, гордости и желание копнуть глубже. Чтение заметок о новых фичах, внутренние обсуждения событий и мнения о них ключевых людей компании развивают твой кругозор, позволяют связать то, что происходит изнутри, с тем, как это выглядит снаружи. Командировки, рабочие условия, шикарный офис со сказочным видом вдохновляют, убирая границы мышления и доказывая, что всё возможно, стоит только захотеть и немного постараться. Я благодарна тому, что всего за 10 лет карьеры мне довелось поработать в компаниях самых разных масштабов. От мелких отделов при непрофильной фирме, подработок и фриланса до технически мощных команд и корпораций. Не слишком переживайте, сделав новый поворот на своём IT-пути. Как говорил мой стоматолог, бояться надо в момент принятия решения. Если вы пришли сюда и сидите в кресле, уже слишком поздно. Советы в конце подраздела. Не спешите. Мыслите комплексно. Devil in details. Eat. Оцените лёгкость слезания с иглы. Продадите ли вы себя кому-то после? Вырастите ли себя согласно глобальному плану? Не забудьте про карьерные перспективы.